Глава вторая. Закон дубины и клыка. Первый день на берегу, в Дайе, показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и действии, царило вечная сумятица, и каждую минуту грозило увечья или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть на чеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бэк не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние. Это были настоящие волки, и первый же опыт послужил Беку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал, иначе он не вышел бы из нее живым, и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кэрли. Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались тридцать, а то и сорок лаяк и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Керли бросилась на своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Керли не устояла на ногах. Только того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кэрли уже не удалось. С визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуляв предсмертной муки, Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно и так неожиданно, что Бэк совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, быстро помогли ему разогнать собак. Через две минуты после того, как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь, но Кэрли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу, мертвая, разорванная чуть не в клочья. А темнокожий метис стоял над ней и отчаянно ругался. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. — Так вот какова жизнь! В ней нет места честности и справедливости. Кто свалился, тому конец. — Значит, надо держаться крепко! — Шпиц снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бэк возненавидел его жестокой смертельной ненавистью. Не успел Бэк опомниться после трагической гибели Кэрли, как его ждало новое потрясение. Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах, в окаймлявший долину леса за дровами. То, что его заставляли ходить в упряжке, Больно ранило его самолюбие, но у него хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и постарался работать хорошо, хотя все это было для него ново и странно. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека, Дейв, да опытный коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дэйв. Если ему не удавалось цапнуть Бэка, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Беку учение давалось легко, и под совместным руководством своих двух товарищей и Франсуа он делал поразительные успехи. Раньше, чем они вернулись в лагерь, он уже знал, что крик «Хо!» означает «Остановись!», а по команде «Марш!» следует бежать вперед, что на поворотах надо умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору, держаться подальше от коренника. «Все три собаки очень хороши», — сказал Франсуа, по возвращению увидев перо. «Этот бег здорово работает. Я его очень скоро вышколю». Днем перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще двух собак — Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Единственным недостатком Билли было разве его чрезмерное добродушие. А Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раздражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на всех. Бэк встретил Билли и Джо по-товарищески, Дейв не обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом, увидев однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Острые зубы Шпица впились ему в бок, и он взвыл, но и тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо, с какой бы стороны шпиц не пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Вид его был до того страшен, что шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы скрыть свое поражение... Он опять накинулся на безответного, все еще жалобно скулившего Билли, и согнал его на самый конец лагеря. К вечеру Перо добыл себе еще одну ездовую собаку, старую поджарую лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. Но этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Солокс, той сердитой. Он, как и Дэйв, ничего других не требовал, ничего не ждал и никому спуску не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже шпиц не посмел его задирать. У Солокса была одна слабость, и Бэк на свою беду первый открыл ее. Кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бэк и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Солокс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на три дюйма до самой кости. После этого Бэк никогда больше не подходил к Солоксу с запретной стороны, и Солокс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бэк скоро убедился, что и тот, и другой одержимы еще иным, более высоким стремлением. В первую же ночь перед Беком стал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там — Но когда он вошел, Перо и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не очнулся от растерянности и позорно бежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер и больно сёк тело, особенно безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бек лег на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее, и не находил его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но, нащетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению... Он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть. Ведь вот его, Бэка прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, пустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался... И он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бэк отбежал, ворча. Шерсть у него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздре его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком под снегом в ямке лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ёрзал, вилял хвостом, доказывая этим свои добрые намерения и расположение к Беку, и чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам борчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпавшегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бека вдруг напал страх, страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков, ибо этот цивилизованный даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться». А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием выскочил из ямы прямо на свет ослепительного утра, взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нару для ночевки. Франсуа приветствовал его криком. «Ну, что я говорил?» — воскликнул он, обращаясь к Перо. «Этот Бэк мигом всему выучивается». Перо с серьезным видом кивнул головой. «Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бэк». Не прошло и часа, как он купил еще трех ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь было девять. А еще через четверть часа они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бэк радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявляли все его товарищи, но потом этот азарт заразил его. А всего удивительной была перемена, произошедшая с Дэйвом и Солексом. Казалось, упряжь преобразила их. Это были сейчас совсем другие собаки. Всю вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялись прыти энергии? Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо и бесновались, когда возникала задержка или замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа. В нем была вся их жизнь и единственная радость. Дэйв был коренником, а впереди между ним и Солоксом впрягли Бэка. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех вожак-шпиц. Бэка поместили между Дэйвом и Солоксом нарочно, для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником. они хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Дейв был пес справедливый и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бека, но зато когда Бэк этого заслуживал, не упускал случая куснуть его, а Бич Франсуа в этих случаях еще подбавлял свое, так что Бэк пришел к заключению, что подтянуться и избегать промахов выгоднее, чем огрызаться. Раз, во время короткой остановки он запутался в постромках и задержал отправление. Дэйв и Солекс дружно напали на него и здорово проучили. Это еще усилило кавардак, но зато Бэк потом очень старался не путать постромки. К концу дня он уже так хорошо справлялся со своими обязанностями, что учителя почти перестали кусать его. Бич Франсуа все реже щелкал над его головой, а перо даже почтил его особым вниманием. Одну за другой поднял его лапы и заботливо осмотрел их. Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону через овечий лагерь, мимо весов и границы леса, шли через ледники и снежные сугробы высотой в несколько сот футов, перевалили через великий Челкут, который тянется между солеными и пресными водами и, как грозный страж, охраняет подступы к печальному пустынному северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бек вырыл себе нору в снегу и уснул сном утомленного праведника, но выспаться не удалось. Его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками. В тот день они прошли сорок миль, так как дорога была укатана. Зато на другой день и в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Обычно перо шагал впереди упряжки и утаптывал снег своими лыжами, чтобы собакам легче было бежать. А Франсуа. Поворотным шестом направлял нарты. По временам они с пером менялись местами, но это бывало нечасто. Перо торопился, и притом он считал, что лучший Франсуа умеет определять на глаз толщину льда. А это было очень важно, так как осенний лед был еще очень ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и вовсе не было. И за дня в день, казалось им, конца не будет этим дням, Бэк шел в упряжке. Привал делали всегда лишь с наступлением темноты, а едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять, только вечером в темноте, разбивали лагерь. Собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег, чтобы поспать. У Бека аппетит был волчий. Его дневной паёк состоял из полутора фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и более приспособленные к такой жизни, получали только по фунту рыбы и умудрялись как-то сохранять бодрости силы. Бек очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома на юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво. Но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паёк ему не удавалось. В то время, как он сражался с двумя или тремя ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. Голод до такой степени мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Он наблюдал, как это делают другие, и учился у них. Приметив, что Пайк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у перо, когда тот отвернулся, Бэк на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Поднялась страшная суматоха, но он остался вне подозрений, а за его преступление наказали Даба, растяпу, которой всегда попадался. Эта первая кража показала, что Бэк способен выжить и в суровых условиях Севера. Она свидетельствовала о его умении приспособляться к новой обстановке. Не будь у него такой способности, ему грозила бы скорая и мучительная смерть. Кроме того, кража была началом его морального падения. Все его прежние нравственные понятия рушились в беспощадно жестокой борьбе за существование. Они были только лишь обузой. Они были уместны на юге, где царил закон любви и дружбы. Там следовало уважать чужую собственность и щадить других. А здесь, на севере, царил закон дубины и клыка, и только дурак стал бы здесь соблюдать честность, которая мешает жить и преуспевать. Конечно, Бек не рассуждал так. Он попросту инстинктивно приноравливался к новым условиям. Никогда в жизни он не уклонялся от борьбы, даже когда силы были неравны. Однако палка человека в красном свитере вколотила ему более примитивные, но жизненно необходимые правила поведения. Пока Бек оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка, скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же его готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показывала, что он возвращается в первобытное состояние. Воровал он не из любви к искусству, а подчиняясь настойчивым требованиям пустого желудка. Он грабил не открыто, а потихоньку — со всякими предосторожностями, ибо уважал закон дубины и клыка. Словом, он делал все то, что делать было легче, чем не делать. Он развивался, или, вернее, дичал, очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Он получал хорошую закалку и внешнюю, и внутреннюю. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. И желудок его извлекал из съеденного все, что было в нем питательного, до последней крупицы, а кровь разносила переработанную пищу в самые отдаленные уголки тела, вырабатывая из нее крепчайшую и прочнейшую ткань. У Бека было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух — Достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзавший у него между пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бака чуять ветер, Он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно. Все это Бэк постигал не только опытом. В нем сколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений — прирученных предков, наоборот, отмирала. Смутными невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода, то время, когда дикие собаки стаями рыскали по девственным лесам и, загоняя добычу, убивали ее. И бэк скоро научился пускать в ход когти и зубы. У него появилась быстрая волчья хватка. Так именно дрались его забытые предки. Оживала в нем далекое прошлое. И те старые повадки, что были наследственными в его роде и передавались из поколения в поколение, теперь стали его повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в них ничего нового и удивительного, как будто они всегда были ему свойственны. И когда в тихие холодные ночи Бэк поднимал морду к звездам и выл протяжно и долго по волчьи, это его предки, давно обратившиеся в прах, выли в нем. как выли они на звезды веками. В вое Бека звучали те же самые ноты. В нем изливались тоска и все чувства, рожденные в душе тишиной, мраком и холодом. Так, словно в доказательство того, что все мы марионетки в руках природы, древняя песнь предков рвалась из груди Бека, и он постепенно возвращался к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на севере нашли желтый металл. И еще потому, что подручный садовник Мануэль получал жалование, которого едва хватало на нужды жены и в атаге отпрысков, маленьких копий его самого.